Глава шестая. Пробуждение оказалось резким и неприятным. Вокруг суетились, ворчали, кричали и спорили. Я открыла глаза и увидела белую стопку с униформой. Вэл выглядел беспокойным и немного растерянным. Я быстро оделась и вместе с Лельдисом вышла наружу. Компания уже собралась возле костра. Лейн размахивал руками, как мельница, и о чем-то оживленно спорил с Атарией. Заря скрестила на груди руки и уставилась в одну точку, на Коваля. Первородный выглядел совершенно потерянным. Будто сел в самолет до Северного полюса, проверил все, билеты, номер рейса, на всякий случай уточнил курс у стеардессы, а вышел наружу, в пустыне Сахара. Даже не думала, что он может так реагировать. Заря обернулась к нам. Лэйн тоже. А Тари замер, позволяя Первородному объяснить, Почему все так напуганы и извинчены? Преступники трусливо жались друг к другу. Смертные, бывшие сильные маги и средние руки колдуны не скрывали паники. На нас надвигается магическая буря. Таким тоном, наверное, сообщают о близкой смерти. Коваль не церемонился и не стремился никого утешить. Наверное, за тысячелетия привык к близкой гибели и воспринимал ее как старую добрую подругу. Учитывая его шрамы, Первородный не раз находился на краю жизни и выкарабкивался, похоже, с огромным трудом. Это явление разрывает все на молекулы, превращает ауры в чистую энергию. Если ничего не придумаем, всем нам конец. А правительство? Только и смогла выдавить я. Словно с чудесного южного курорта очутилась внезапно под гильотиной. Только вчера мы любили друг друга с велом. Наслаждались лучшим праздником жизни. И вдруг она рисковала оборваться. Быстро, бесславно и, кажется, очень болезненно. Я не раз рисковала собой на миссиях с Сергием, оказывалась на волоске от гибели, но почему-то еще никогда не чувствовала так остро. Горло стянуло тугой удавкой спазма. Глотать и дышать почти не получалось. Пространство вокруг опасно наступало. Стремилась стереть порошок, и даже память уничтожить. Болото жадно и злорадно чавкали. Птицы в вышине сереющего неба кричали так, словно навек с нами прощались. Некоторые почти разражались плачем. Где-то вдалеке рыдал кривыми пунктирами ливень. Я растерялась и даже ответ не расслышала. Внезапно горячая рукавела притянула к крепкому телу Лельдиса. Тепло проникло в мои ледяные конечности, разогнало кровь и прогнало страхи. Стоп! Я же вместе с Лездесом? Я еще жива и могу бороться. Коваль смотрел на всех, как на смертников, безумцев, что собираются драться со стихией, которую даже его магия не удержит. Вздохнул, отмахнулся и, не глядя, добавил. Я бы сдержал бурю потоком энергии, «Выстроил стену, но сил уже не хватает. Обычно я чувствую наступление магических смерчей, заранее, за несколько часов до их приближения. Но сейчас, из-за восстановления планеты, энергия Свараи стала неоднородной. Раньше смерчи двигались размеренно, постепенно прорываясь сквозь плотную завесу мертвой магии. Сейчас же навострились прыгать с места на место. Вот этого я совсем не мог предвидеть». Он отвернулся к костру, Сел и принялся доедать вчерашнюю пиццу. Все сказано, сделано, что можно, и первородный успокоился. Ждал гибели и не надеялся на лучшее. Он воспринимал все с холодной головой, расчетливо и без лишних эмоций. Немного поддался панике, расстройству и снова впал в привычную чувственную кому. Я посмотрела на Вела на бабушку, На лице которой внезапно отразилось странное воодушевление. Также выглядел и маньяк, в отличие от татари. Кузнечик с преступниками паники не скрывали и выглядели как приговоренные перед отрядом пулеметчиков. Внезапно, вокруг поляны, появились радужные сполохи, те самые убийственные, как я теперь понимала. Я видела их во сне, предчувствуя будущее. Что ж, Настало время проверить то предсказание. И я прижалась к Велу, Прильнула к нему так, что даже Лельди слегка удивился. Заря неожиданно обняла Лейна. Радужная смерть рванула навстречу, превращая камыши в пестрые брызги энергии и материи, а болотную жижу — грязноватые аурные разводы с такими же вкраплениями молекул и атомов. Я сжалась, но страха по-прежнему не чувствовала. Сильный порыв охватил все существо. Радужная стена рванула навстречу, словно пыталась меня образумить. Я дернулась в руках вела, закрыла глаза и услышала удивленный возглас Ковля, а затем и его внезапное пояснение. «Черт! Как же я мог об этом не подумать!» Химеры и Лельдисы, как две части единого целого. Ваша совместная энергетика после полного слияния, эмоций, магии и тел во время близости превращает в ауру одного первородного. Вот оно, недостающее звено цепочки. Я был уверен, что вы как-то связаны. Древние первородные скрещивались с Лельдисами, и так вышло, что отдали вам часть собственной магии. Отсюда и ваши уникальные способности, отличные от способностей других оборотней. Например, управление аурным пламенем. И совершенно другую часть магии моя кровь случайно передала химерам. Так эволюция и природа распорядились. Ваше соединение – нечто вроде возрождения первородных, их магии, ауры и возможностей. Только не в одном существе, а в двух разных. Я ничего не понимала, только видела, что радужная смерть оказалась изолирована. Нас окружили непроницаемая стена энергии. Буря билась в нее, стремилась прорваться, но преграда лишь вздрагивала и заметно уплотнялась. Это уже Коваль постарался подключиться. Преступники фонтанировали удивлением и непониманием, Атари – восхищением и недоверием. «А я говорила!» что у химер и лельдисов какая-то непростая, необычная связь, послышался справа голос бабушки. Хоть лельдисы и маньяки, обычные и сексуальные, ревницы и вообще бешеные оборотни, но у нас с ними необычные отношения. Можешь говорить и думать, что только захочется, только я тебя больше никуда не выпущу. Хоть брыкайся, хоть кусайся, хоть иронизируй. Я не могу без тебя, Заря, что не делай. От этих трогательных слов Лейна у меня мурашки побежали по телу, и следом Вэлл шепнул на ухо. Лея, я без тебя тоже, как потерянный ребенок. Не знаю, зачем вставать и что-то делать, к чему ненужные телодвижения и эмоции. Коваль промолчал. Я открыла глаза и выдохнула, понимая, что беды закончились. Видимо, наша магия с Велом еще не исчерпала свои возможности. Далеко-далеко, даже с открытыми глазами, я видела приближение правительственного джипа. Могучий громадины с десятками агентов. Некоторых я знала, а других только слышала. Таврис и Тайна – знаменитые муж и жена, победители, что подавили восстание сильных магов. Лайгилар и Навис – одни из лучших, еще два дракона и несколько сфинксов, кучка аурных чудовищ для поиска магии, боевых заклятий разного действия, охранных и бытовых фантомных монстров. Подмога уже спешила навстречу, оставалось лишь переждать безумие бури и отправиться со своим мужчиной на землю. Уж теперь я устрою себе большой праздник. Никаких спасений туристов из ущелий, никаких заигрываний с мощными заклятиями, никаких ставок и оживлений. Я буду существовать только для нас с Велом. Несколько дней, пока меры вновь не толкнет помогать тем, кому плохо. Или не случится роковое ненасти.